Глава 28. Пал. Ты изменник, Арсит и человек, которого отношения к ней не соответствовали носимому тобою названию. Я расторгаю дружбу и все бывшие между нами узы. Арс. Ты с ума сошел? Пал. Я должен был сойти, покуда ты опять не сделаешься достойным уважения, Арсит. Я огорчен. Если в этом безумии я нападу на тебя и лишу тебя жизни, то право поступлю весьма справедливо. Арс. Фи, сударь. Бьюмонт и Флетчер. Через два дня мы оставили Париж и после трехдневного путешествия по самой незанимательной стороне прибыли в небольшой город Гранвиль на берегу ла -Манша. В этом восхитительном месте мы прожили несколько дней, получая регулярные известия из Англии. Отец удивлялся, каким образом мог я возвратить все деньги, взятые у него, и надеялся, что я не огорчился отказом. Но по-прежнему буду считать его всегда готовым помогать мне, сколько позволит состояние. Евгения также упрекала себя за свое письмо и считала, что я нарочно брал от нее такие суммы денег для испытания ее расположения. Она уверяла меня, что сделала мне напоминание из одного лишь попечения о благе своего сына. Письмо Клары известило меня, что всевозможные старания, даже строгость, употреблены были к умиротворению Эмилии. Но все осталось безуспешным, и что поэтому не только родилась некоторая холодность, но даже почти прервались дружественные отношения между обоими семействами. «Мне кажется, твой друг», – присовокупляла она, – «подобен тебе, потому что я слышала о помолвке его с другой девицей несколько лет тому назад. Узел дружбы вашей, я полагаю, основан на его предполагаемом расположении ко мне, но сколько мне кажется, ты обманываешься в его искренности». а потому считаю долгом своим уведомить тебя обо всем. Невозможно, чтобы ты уважал человека, который издевался над чувствами твоей сестры. И я сердечно желаю получить от тебя уведомление с первым же письмом, что вы разлучились. Как мало предполагала бедная Клара, писавшая это, какие последствия может произвести ее письмо, и что, принося мне жалобы, она взорвала мину, причинившую в десять раз более несчастье, нежели все до того случившееся с нами. В то время мой рассудок пребывал в мизантропическом состоянии, я ненавидел себя и всех окружавших. Общество Тальбота давно уже тяготило меня, и я охотно готов был воспользоваться всяким достаточным предлогом к нашей разлуке. Нет сомнения, что он был мой друг, и неоднократно доказывал это, но болезненный рассудок не позволял мне тогда ценить его внимание. Отринутый предметом моей любви, я и сам отвергал от себя каждого. Тальбот беспрестанно окружал меня своим надзором за мной, и мне казалось, что я не скоро избавлюсь от него. Поэтому письмо Клары дало мне прекрасный случай излить свою желчь, и вместо хладнокровной разлуки с ним, как просила Клара, я решился отправить его или самого себя на тот свет. Прочитавши письмо, я положил его и не сделал никакого замечания. Тальбот, с обыкновенным своим расположением и участием спросил, нет ли чего нового. «Да». отвечал я. «Я узнал, что ты негодяй». «Это новость», — сказал он. «И странно, что брат Клары взялся передать ее. Но такие слова, Франк, нельзя даже простить несчастному состоянию твоего рассудка. Возьми их назад». «Я повторю их», — сказал я. «Ты обманул мою сестру, и ты негодяй». Если бы это в самом деле было справедливо, то походило бы только на то, что я сам делал. Но жертвы мои не имели у себя братьев для мщения за них. «Именем Клары прошу тебя, перестань», – возразил Тальбат, «Поверь мне, Франк, что ты ошибаешься. Я люблю ее, и всегда в отношении ее имел самые благородные намерения». «Да», – сказал я с язвительной усмешкой. «И между тем, был уже несколько лет, как сговорен с другой девушкой. Перед которой-нибудь из них ты должен остаться негодяем». «И потому я не беру назад данного тебе названия, но повторяю его. Если это кажется тебе так оскорбительным, то вызывай тебя встретиться со мной сегодня вечером на морском берегу, или в противном случае ты должен получить от меня другое название, еще более обидное для чести англичанина». «Довольно, довольно, Франк», – возразил Тальбот с лицом, на котором изображалась оскорбленная и мужественная твердость. «Ты сказал более, нежели сколько я когда-либо ожидал слышать от тебя». И более, нежели сколько приличия света дозволяют перенести. Чему быть не миновать. Но я еще раз повторяю тебе, Франк, что ты ошибаешься. Что ты получил ложное известие и горько будешь раскаиваться за сегодняшнее безрассудство. Ты недоволен сам собой и хочешь излить это неудовольствие на твоего друга. Слова его не произвели на меня никакого действия. Я чувствовал тайное злобное удовольствие, заставляющее меня продолжать начатое. и удовлетворить свое мщение уничтожением другого или самого себя. Мои приготовления к этому ужасному поединку ограничивались одним осмотром пистолетов. Ни о чем другом я больше не думал. Даже о том, что рискую разлучить жизнью и отправить моего друга и ближнего, или самому предстать пред всемогущим судьей. Мысль о жестокой горести, которую поражена будет Эмилия, если я паду от руки Тальбота, рождала во мне тайное удовольствие, И совершенно овладела моим рассудком. Я отправился на место, где Тальбот уже ожидал меня. Он подошел ко мне и опять сказал. «Франк, призываю свидетели неба, что ты получил ложное известие. Ты ошибаешься. Перемени, по крайней мере, свое мнение, если не хочешь взять назад своих слов». Одержимый демоном, и будучи не в состоянии принимать никакие убеждения иначе, как разве тогда, когда разуверяться уже поздно, Я отвечал на это короткое предложение самое оскорбительное насмешкой вы не боялись полить победному мальчику в воде сказал я хотя самим вам не нравится получить выстрел в обмен полно становитесь будьте мужчиной не страшитесь за себя я не боюсь сказал тальбат с твердой покойной наружностью ну а тебе франк я имею сильную причину скорбеть сказавший это он поднял заряженный пистолет который я бросил ему. Мы не имели секундантов и не было никого в окрестности того места. Луна осветила полным блеском. Мы пошли к морскому берегу и на затверделом после отлива песке стали спиной один к другому. Обыкновенное расстояние в этих случаях есть 14 шагов. Тальбот отказался мерить для себя, но в совершенном спокойствии стоял на месте. Я отчитал 10 шагов, обратился И тихим голосом сказал «Готово». Мы оба подняли руки, но Тальбот, опустивший вдруг дуло своего пистолета, сказал «Я не могу стрелять по брату Клары, но я могу по ее оскорбителю», отвечал я, навел на желаемое место, прицелился, и пуля остановилась в его боку. Он пошатнулся, описал полукруг в воздухе и упал на землю. каким внезапным переходом подвержен ум человеческий. Как близко следует угрызение за удовлетворенным мщением. Повязка спала с глаз моих. В одно мгновение открылось передо мною мое заблуждение, увлекшее меня в то, что свет называет делом чести. Честь. Милосердное небо. Она сделала из меня убийцу, и кровь ближнего вопиет об омщении. Мужественное и атлетическое тело, За минуту перед тем возбуждавшая во мне сильнейшую ненависть сделалась вдруг предметом моего самого нежного попечения, когда бездыханное оно лежало распростертым на земле. Я подбежал к Тальбату и уже поздно увидел причиненное мною несчастье. Убийство, жестокость, несправедливость, а более всего гнусная неблагодарность обрушились на расстроенный мозг мой. Я поворотил тело, и старался отыскать в нем признаки жизни. Небольшой поток крови струился из бока и в двух шагах терялся в песке, которым наполнен был его рот и нос от падения. Я очистил их, и завязавший рану носовым платком, потому что при всяком вздохе кровь вытекала в большом количестве, сел возле него на морском берегу и поддерживал его руками. Я воскликнул только. «О боже! Зачем не допустил ты, чтобы акула...» Яд, неприятельская сабля или утёс Тринидада не уничтожили меня прежде, нежели дожил я до этого рокового часа. Тальбот открыл свои томные глаза и неподвижно остановил их на мне. Память на мгновение возвратилась ему. Он узнал меня и... Боже! Как пронзил моё сердце его кроткий взгляд! Несколько раз делал он усилие говорить и, наконец... Сказал прерывистым, болезненным голосом и с длинными промежутками. «Отыщи письмо. Письменный стол. Прочитай все. Объяснится. Бог благословит». Тут он упал на спину и замер. «О, как я завидовал ему! Если бы действительно он был в десять тысяч раз виновнее того, сколько я полагал, то и тогда это не облегчило бы моих мучений». Я убийца и слишком поздно узнал невинность своей жертвы. Не знаю для чего и каким образом, снял я с шеи свой платок и повязал им вокруг его жилета. Кровь перестала течь. Я оставил Тальбота и возвратился домой в расстройстве рассудка и отчаянии. Первым моим действием было прочитать письма, завещанные мне моим другом. Когда я пришел, слуги наши встали. Руки мои и платья запачканы были кровью, и они смотрели на меня с изумлением. Чтобы избежать их взглядов, я проворно поднялся по лестнице и бросился к письменному столу Тальбота. Ключ от него висел на цепочке его часов, что было мне известно. Но я схватил кочергу от камина, разломал стол и взял письма. В эту минуту слуга вошел в комнату. «А где же мой барин, мосье?» «Я убил его», — отвечал я. и ты отыщешь его на песке близ телеграфа. А теперь, продолжал я, я обкрадываю его. Наружный вид мой и действия подтверждали справедливость моих слов. Человек убежал из комнаты. Но мне не было тогда ни до чего нужды, и даже удивляюсь, как мог я быть хоть сколько-нибудь внимательным к письмам, в особенности после своего убеждения в невинности Тальбота. Однако я прочитал пакет, заключавший в себе несколько писем, оставшихся от переписки Тальбата со своим отцом, который, не посоветовавшись с ним, сговорил его с молодой девицей, знатного происхождения и состоянием, чему он противился, чувствуя расположение Кларе. Я говорил уже прежде, что Тальбот принадлежал к значительной аристократической фамилии. И так как отцы обоих семейств желали супружества, которое было ему заочно предлагаемо, то считали дело это решенным. и ожидали только возвращения Тальбота в Англию. Однако его отец в своем последнем письме признавал уважительным его отказ и соглашался на его брак с Кларой, но просил только обождать некоторое время, чтобы доставить ему возможность сыскать какой-нибудь предлог к прекращению переговоров о браке с другой, и стараться ничего не обнаруживать, пока он этого не устроит. Все объяснилось мне. Впрочем, прежде нежели я прочитал письмо, Мой рассудок не нуждался уже в доказательствах невинности моего друга и моей собственной вины. Лишь только кончил я чтение, в мою комнату вошли полицейские офицеры с жандармами, чтобы вести меня в тюрьму. Я пошел машинально, и меня посадили в небольшую четырехугольную будку посредине площади. Это была тюрьма с железным решетчатым окном на каждой стороне, без стекол. В ней не было ни стола, ни скамьи. Одним словом, ничего, кроме голых стен и пола. Сквозной ветер сильно дул со всех сторон. Я не имел с собой даже плаща, но не чувствовал холода и никакого неудобства, потому что мой рассудок был занят воспоминанием гораздо высшего несчастья. Дверь затворилась за мной, и я слышал, как зашумели запоры. «Итак», — сказал я, — «судьба сделала со мной все, что могла худшего». И устанет, наконец, терзать жалкое создание, которое она не может уже более унизить. Смерть нисколько не ужасает меня. Но даже в несчастье я почти не думал об ожидавшем меня в будущем. Смерть есть вечный сон, и чем скорее засну я, тем лучше. Думал я. Одно только, что тяготило меня, был страх публичного наказания. Гордость моя не могла перенести этого, потому что гордость, даже во время пребывания в тюрьме, Опять возвратилась и завладела мной. С рассветом шум телег и деревенских жителей, собиравшихся на площадь со своими произведениями, вызвал меня из забвения, потому что я не мог спать. Любопытные всех возрастов и сословий окружили тюрьму, желая взглянуть на англичанина-убийцу. Решетки окон облеплены были человеческими головами, совершенно прекращавшими доступ света и воздуха. На меня глазели, как на дикого зверя, и дети, сидя на плечах своих матерей, чтобы удобнее было им видеть меня, получали при этом нравственные наставления, для подтверждения которых я, приводим был в пример. Как заключенный в клетке тигр, устремляющий неподвижно свой глаз, от усталости беспрестанного топтания взад и вперед, так ходил я в своей тюрьме. Если бы мог через косые впадины к окнам и стену толщиной в три фута, Достать кого-нибудь из наглых зрителей моих, я задушил бы его. Все эти люди, думал я, и еще несколько тысяч других будут присутствовать при последних моих минутах, когда я буду умирать на плахе. Пораженный этой ужасной мыслью, я с бешенством искал перочинного ножика в карманах, чтобы разом избавить себя от мучительных опасений. Если бы нашел его, наверное, совершил бы самоубийство в те минуты сумасбродства. но по счастью ножик оставлен был дома. Наконец толпа начала расходиться. У окошек никого не оставалось, и только по временам заглядывали сквозь решетку головы мальчишек. Изнуренные телесной усталостью и душевными страданиями, я готов был броситься на холодные камни пола, как увидел лицо моего слуги, торопливо подошедшего к окну тюрьмы и восклицавшего с радостью: Радуйтесь, мой дорогой барин, господин Тальбот не умер. «Не умер?» – воскликнул я, невольно падая на колени и подняв к небу сложенные вместе руки и дикие свои глаза. «Не умер! Хвала тебе, Господи! По крайней мере, есть надежда, что я не понесу на себе преступления убийцы!» Прежде чем успел я сказать еще слово, майор с полицейскими офицерами вошли в мою тюрьму и объявили мне, что было произведено следствие. при котором мой друг в состоянии был дать самые ясные ответы на все пункты. И из собственного сознания его видно, что это был добровольно принятый им поединок, и показания его подтвердили найденные в воде пистолеты. «Поэтому, месье, — продолжал майор, — останется ли в живых друг ваш или нет, так как все происходило в обычном порядке, то вы свободны». Сказавший это, он вежливо поклонился мне и указал на дверь. Но я забыл всякую учтивость, и не попросив его выйти первым, побежал к Тальбату, который послал навстречу слугу сказать мне о величайшем желании его видеть меня. Он лежал в постели, и когда я взошел, протянул мне руку. Я покрыл ее поцелуями и омывал потоками слез. «О, Тальбат!» – сказал я. – «Простишь ли ты меня?» Он пожал мне руку и, лишившись сил, выпустил ее. Лекарь вывел меня из комнаты, говоря, Теперь все зависит от покоя. Мне рассказали потом, что он обязан был спасением своей жизни двум обстоятельствам. Первое заключалось в повязке мною раны своим шейным платком. А второе, что место нашей дуэли было ниже предела полой воды. Прилив начинался, когда я оставил его, и холодные струи волн, тихо обмывая его, оживили его. В этом состоянии найден он был слугою. И только за несколько минут до полного прилива, который должен был совсем покрыть его, потому что он не имел силы отодвинуться далее. Пуля насквозь прострелила ему правый бок, но не сделала значительного вреда. Я переоделся и, с благоговением, возблагодаривши Бога за чудное его спасение, сел возле кровати больного и ни на минуту не отходил от нее, пока он совсем не выздоровел. После этого я описал отцу и Кларе Все происшествие в подробности. Клара, разуверившись, не скрывала более своего расположения. Отец Стальбата просил его возвратиться домой. Я проводил его до Кале. Тут мы расстались. Через несколько недель, к величайшему моему удовольствию, я получил известие, что сестра сделалась его женой. Оставшись один, с тяжестью на сердце, тихо возвращался я в гостиницу, где, влевший изготовить почтовых лошадей, бросился в свою коляску, в которую мой слуга заблаговременно уложил вещи. «Куда вы едете, сударь?» – спросил слуга. «К черту!» – отвечал я. «А паспорт ваш?» – возразил он. Я чувствовал, что для путешествия к черту имел достаточное число паспортов. Образумившись немного, я сказал, что еду в Швейцарию, и сказал потому, что имя это первым пришло мне в голову. И я слышал, что она была сборищем всех моих соотечественников, которых головы, сердца, легкие или финансы находились в расстройстве. Я поднялся на Сент-Бернард пешком. Путешествие это при приближении к вершине чрезвычайно занимало меня. Горы внизу и Альпы над головой сливались в одну массу льда и снега. Я с презрением смотрел на лежавший подо мной мир». Я поселился на некоторое время в находящемся там монастыре. Богатый мой взнос в церковную кружку доставил мне гостеприимное дозволение прожить доли срока, назначенного для странников. Я получил письмо от Евгении. Оно было последним в ее жизни. Евгения уведомляла меня о смерти своего сына, который, вышедший гулять из дому, упал в ручей и был найден потом через несколько часов мертвым. Расстроенное состояние ее души не позволяло ей ничего более прибавить, кроме благословения мне и твердого убеждения, что в этом мире мы уже не увидимся. Затем окончание письма было совершенно несвязное, хотя я мог бы сказать, что не в состоянии был чувствовать тогда другой печали, но потеря этого милого мальчика и положение его горюющей матери нашли место в сердце моем и заставили забыть все прочее. Она просила меня поспешить приездом, если желаю видеться с нею прежде отхода ее в другой мир. Я простился с монахами и со всевозможной скоростью прибыл в Париж, а оттуда в Кале. В гостинице Квиллока, где я остановился, меня поразил удар, и хотя я мог предвидеть его, но не был еще к нему приготовлен. Это было письмо от поверенного Евгении, извещавшее о ее смерти». Она умерла от воспаления мозга в небольшом городке, в Норфолке, куда удалилась вскоре после нашей разлуки. Поверенный уведомлял также, что Евгения завещала мне все свое состояние, бывшее весьма значительным, и что ее последние слова, сказанные ему перед потерей памяти, были, что я составлял первый и постоянный единственный предмет ее любви. Я уже закалился тогда в страданиях. Чувства мои не принимали более впечатлений. Я походил на корабль, бедствующий во время урагана, когда последняя грозная волна смоет все с палубы его, и он остается бессильным обломком, швыряемым по воле свирепого моря. Среди этого опустошения я бродил мыслями, и единый предмет, представившийся мне тогда как наиболее достойный внимания моего, была могила, заключавшая в себе Евгению. И ее сына. Туда я решился отправиться.